Что у него свадьба? <смех> <смех> <смех> Учительница спрашивает, ребят, на уроке русского языка. А дети, кто может назвать слово, в котором было бы как можно больше буков О? Петенькин болото. Молодец. Кто больше? Масонька, масонька, ну-ка. Молоковоз. Отлично, умница. Кто еще больше? А, Белочкин, Белочкин, пожалуйста. Да. Покажи, дорогая, почему да? ты делаешь фракотельки разного размера? Да, но... Ну, ну, милый, ты же сам просил хоть как-нибудь разнообразить нас <серкнёт> о <серкнёт> <серкнёт> Мужик приходит в зоомагазин. Пожалуйста, мне две пластики чапи. Угу. Так, это, банку китикет. Вот эту? Вот эту. Вот. Корм для попугайчиков. <серкнёт> Корм для комьячков. Кором для сухопутных черепах. Uh -huh. Сусонный мотыль. А, а сколько у вас животных, извините? А, ну, в общем-то, всего одно. Я просто пытаюсь понять, что это. <мыл> Бог задумчиво глядел на землю. Да. По части размножения народов через секс с Россией я по залу промахнулся. Здесь как-то надо было через водку. <связь> <связь>